Номер четырнадцать продолжал настаивать. Но вы сначала дознаетесь правды у этой женщины. Думать, что мы все под подозрением, не очень-то приятно, я полагаю. Допрос начнется сразу после совещания. Если хотите знать мое мнение, к этому могут иметь отношения те двое, которые приходили вчера на судно, эти Бонд и Ларкин. Они могут быть тайными агентами. У этого Ларкина был фотоаппарат. Я не очень к нему приглядывался, но он напоминал аппарат мисс Виталии. Я проклинаю себя за то, что не был с ними достаточно осторожен, но их история звучала вполне правдоподобно. По возвращении в Насау нам следует быть осмотрительными. Мисс Витали упала за борт. Мы, конечно, искали ее, но там были акулы, ничего не поделаешь, такие случаи часто происходят. Каждый год море уносит несколько жизней. Поиск сокровищ был прекращен, и мы отправились в Насау, чтобы сообщить о трагедии. Номер пять решительно кивнул. — Не думаю, что кому-то удастся выдвинуть против нас обвинения, но я стою за самый пристрастный допрос. Он повернулся к Ларго. — Я знаю несколько способов применения электрического тока. Человеческое тело не в состоянии выдержать это. Могу я быть вам полезен? Ларго ответил вежливо, как если бы они обсуждали способы лечения от морской болезни. — Благодарю вас. У меня есть средства убеждения, которые я в прошлом находил вполне удовлетворительными, но я, безусловно, призову вас на помощь, если случай окажется тяжелым. Ларго обвел взглядом красно-черные лица. — А теперь обсудим подробности операции. Он взглянул на часы. — Сейчас полночь. В три часа выйдет на два часа луна. Рассвет начнется сразу после пяти. Таким образом, на операцию у нас два часа. Мы встанем на якорь точно в три, и пловцы отправятся в полумильный заплыв к месту закладки. Приказываю строго придерживаться строева и избежания отклонения от курса. Голубой фонарь у меня на спине будет ориентиром, но если кто-то заблудится, возвращайтесь на судно. Всем ясно? Первейшей обязанностью эскорта будет следить за акулами и барракудами. Снова напоминаю вам, что дальнобоенность ружей не превышает двадцати футов. Стрелять надо в голову или вместо прямо за головой. Прежде чем стрелять, предупредите соседа, который должен отплыть в сторону и сделать дополнительный выстрел, если потребуется. Полагаю, однако, что одного выстрела будет достаточно, если, конечно, курары... Не смывается морской водой. И если вы не забудете снять с гарпуна защитный наконечник?» Ларго поднял руки. «Простите, что повторяюсь. У вас было достаточно тренировок, и я уверен, что все пройдет хорошо. Но подводный мир в этих местах вам не знаком. Надо быть готовым к любым неожиданностям и знать, как бороться с ними. Есть еще вопросы?» Несколько месяцев назад, когда они в Париже только разрабатывали план, Блоуфилд предупреждал Ларго, что если от кого и следует ожидать неприятностей, то это от двух русских, бывших сотрудников СМЕРШа, номер десять и номер одиннадцать. «Конспирация», — говорил Блоуфилд, — «у них в крови». А рука об руку с конспирацией идет подозрительность. Эти двое всегда будут гадать, не стали ли они жертвами какого-то дополнительного заговора. Они станут думать, что им поручают самую опасную работу, что их сделают козлами отпущения для полиции, убьют их, чтобы присвоить часть их доходов. Они всегда будут склонны доносить на коллег и всегда с оговорками принимать план, на который согласились все остальные».